Глава 2. Развитие воли у детей. Человек не рождается с готовой волей. Воля не проявляется вдруг и при жизни человека. Она сравнительно медленно развивается в процессе дошкольного и школьного воспитания. Любая деятельность человека складывается из отдельных действий. Будучи связаны друг с другом на самых различных основах, самыми различными путями, изменяясь в процессе этого действия, однако всегда остаются основными звеньями или единицами человеческого поведения. Следовательно говоря о развитии воли у ребенка, мы прежде всего должны раскрыть развитие его действий. Развитие воли у детей до школы. М.И. Сечнов первый обратил внимание на строго научное изучение с психологической стороны поведения младенца. Считая научную психологию по своему содержанию, Цитата. «Ничем иным, как рядом учения о происхождении психической деятельности?» Сноска. И. М. Сечнов. «Избранные философские и психологические произведения. Госполитезда. 1947 год. Страница 256». Сечнов шаг за шагом прослеживает, как у новорожденного под влиянием внешних раздражителей рефлекторным путем формируются познавательные способности, чувства и воля. Начало психического развития человека по Сечнову падает на младенческий возраст и может лежать только в различных внешних возбуждениях, воздействующих на органы чувств. «Психология как наука о реальностях», – писал Сечнов, – «не может отступать от такого воззрения ни на йоту, потому что вне чувственных влияний с их двигательными последствиями новорожденный не представляет ничего, кроме чистых рефлексов». Сосание, чихание, кашель, смыкание глаз и прочее. Никому, конечно, и в голову не придет приписывать новорожденному даже настроение духа, не говоря уже о более расчлененных психических образованиях. Когда он молчит или плачет, всякая кормилица знает, что причина этому лежит либо в кишках, либо в кожных ощущениях. Сноска. М.И. Сичноуф. Избранные философские и психологические произведения Госполитезда, 1947 год, страница 258. М.И. Сечнов, анализируя процесс развития психики ребенка, неопровержимо доказал, что все это развитие есть не иное, как последовательное образование рефлексов, начиная от элементарных исходных форм, какие мы наблюдаем у новорожденного, до сложнейших рефлексов взрослого человека. Подробно разобрав развитие у ребенка умения смотреть, слушать, ходить, манипулировать с предметами и т.д., и М. Сечнов выяснил, как в ходе рефлекторной деятельности вырабатывается сосредоточенное внимание, память, мышление, воля и другие психические процессы. Сечнов придавал огромное значение в психическом развитии ребенка деятельности воспитателя. с помощью которого ребенок выучивает разнообразные движения и действия, и у него развивается подражание, играющее столь большую роль в формировании воли человека. Приобретенные на определенном этапе развития способности ребенка по создают возможности для более разностороннего и успешного действия ребенка во внешнем мире. Несмотря на это, определяющее влияние внешнего мира на поведение ребенка с возрастом и приобретенным опытом отнюдь не снижается. Вооруженные умением смотреть, слушать, осязать, ходить и управлять движениями рук ребенок перестает быть, так сказать, прикрепленным к месту и вступает в эпоху более свободного и самостоятельного общения с внешним миром. Последний продолжает действовать на него прежними путями, то есть через органы чувств. Следовательно, акты по-прежнему возбуждаются толчком извне, но влияние падают уже на иную почву. Приметка. Там же страница 265-266. Потребность в движениях, имеющая такое большое значение в формировании воли, вырабатывается у ребенка под влиянием внешних раздражителей, как ответная реакция на эти раздражители. Долгое, неудовлетворяемое стремление к движению, как будто заряжает нервную систему, и тогда достаточно самого ничтожного толчка, чтобы чувство перелилось, как говорят, через край, и выразилось криками, плачем, чуть не судорогами. Сноска. М.И. Сечнов. Избранные философские и психологические произведения. Госполитезда. 1947 год. Страница 268. В процессе повторения движений ребенок выучивается управлять своим организмом, а всякое произвольное движение и является по Сеченову заученным движением. Происхождение воли в антогенезе и М. Сечнов связывает с формированием у ребенка привычных движений, вызываемых условиями жизни. Воля, как регулирующая поведение функция мозга, вырабатывается на базе большого запаса выученных движений. Возьмем, например, ходьбу. Раз она заучена, а заучивается она в детстве, воля властна в каждом отдельном случае вызывать ее, останавливать на любой фазе, ускорять и замедлять, но в детали механики она не вмешивается. И физиологи справедливо говорят, что именно этому-то обстоятельству ходьба и обязана своей машинальной правильность. Сноска. Там же страница 293. экспериментальные исследования высшей нервной деятельности ребенка проведенные школой И.П. павлова полностью подтвердили теорию и м сечного о рефлекторном характере поведения детей применяя павловские методы исследования н и красногорский г а. иванов смоленский показали что в поведении детей решающую роль играет кора головного мозга и что Работа мозга детей подчиняется всем основным законам высшей нервной деятельности, установленной академиком Павловым. Новорожденный ребенок обладает достаточно развитой нервной системой, органами чувств и органами движения. Кора мозга ребенка с первых же месяцев жизни, несмотря на свое несовершенство, способна к образованию элементарных условных рефлексов на внешние раздражители на базе врожденных безусловных рефлексов. Под влиянием разнообразных внешних раздражителей у ребенка образуются разнообразные временные связи, и вместе с этим совершенствуются анализаторы, формируются у него новые потребности, выучиваются движения. Решающим фактором в психическом развитии ребенка выступают взрослые, прежде всего мать. Почти все воздействия на ребенка в первоначальный период его жизни исходят от матери, которая кормит его грудью, укладывает спать, пеленает, носит на руках, смотрит на него, говорит ласковые слова, дает в руки игрушки и так далее. Поэтому и первые условные рефлексы ребенка развиваются в условиях непрерывного общения со взрослыми. В этих условиях развиваются первые произвольные движения с предметами. Погремушка, впервые вложенная с помощью взрослого в ручонку младенца, благодаря его импульсивным непроизвольным движениям издает звуки. Между движениями Руки и звуками образуется временная связь, где условным раздражителем является определенное движение, а безусловным – звук, приносящий ребенку удовольствие. При повторении движений эта связь крепнет. И в следующий раз вид или звук погремушки в руках взрослого может вызвать уже намеренное, но еще, конечно, неосознанное движение ребенка «схватить игрушку». Так постепенно при помощи взрослого у ребенка по принципу временной связи развиваются разнообразные произвольные движения. Дальнейшее развитие произвольных движений и действий связано с формированием речи и сознания ребенка. К 11-12 месяцам жизни ребенок выучивается не только смотреть, слушать, сидеть, стоять, производить различные движения руками, но и ходить самостоятельно или с помощью взрослых. Это чрезвычайно расширяет его возможности знакомства с различными предметами и явлениями. К этому времени ребенок начинает понимать речь взрослых и сам пользуется некоторыми словами. Слова взрослого, сопровождающие показ действия, в дальнейшем по принципу временной связи вызывают у ребенка привычные действия уже по одному словесному сигналу, без показа. Языкового общения происходит быстрое развитие второй сигнальной системы, а вместе с ней и сознание ребенка. К трем годам ребенок приобретает достаточный запас слов и представлений, овладевает элементарными понятиями и процессами мышления. С этого периода произвольные движения и действия детей постепенно утрачивают неосознанный характер и становятся волевыми актами в собственном смысле этого слова. На третьем году жизни произвольные действия ребенка содержат в зачатой форме все признаки сознательного волевого действия, постановку целей и организацию исполнения. Приобретенный опыт дает возможность ребенку предвидеть некоторые ближайшие последствия своих действий и сознательно затормаживать движения, мешающие достижению желательного результата. Ребенок способен проявить выдержку и по указанию взрослого выполнить нежелательное для него действие, если это обусловлено обещанием доставить в последующем ему удовольствие. Каждая мать знает, как трудно двух- или трехлетнего ребенка заставить спокойно посидеть на стуле несколько минут. Но если эта процедура сулит ребенку, например, приятную прогулку по улице, то он находит в себе достаточно сил подчиниться требованию взрослого. Мотивы действий у детей этого возраста становятся весьма многообразными. Ребенка побуждает к деятельности не только желание получить удовольствие от какого-либо предмета, лакомства, игрушки и так далее, но и желание получить удовольствие от словесного поощрения взрослого. Выполняя требования взрослого, ребенок ждет похвалы. Именно в этом возрасте развитие воли впервые вводится в русло словесных воспитательных воздействий, сознательно направляющих и регулирующих поведение ребенка. Поощрение положительных поступков и порицание отрицательных способствует формированию у детей правильной самооценки своего поведения. Предвидение результатов действия, что имеет, конечно, первостепенное значение для всего последующего развития у них воли. Однако до трех лет у ребенка имеются все же только зачатки сознательного волевого поведения. Жизненный опыт у них еще настолько мал, цели и желания еще настолько неустойчивы, то без непосредственной помощи взрослого ребенок не в состоянии преодолеть трудности даже в простом деле и довести его до конца. В то же время трехлетний ребенок уже свободно говорит, имеет большой запас представлений, полученные из окружающей обстановки, из общения со взрослыми, которые ему многое рассказывают, показывают, объясняют. Стремление действовать так, как действуют окружающие, становится у ребенка все более неодолимым. На этой почве, пишет А.Н. Леонтьев, и возникает характерное для данного возраста противоречие между стремлением ребенка к действенному овладеванию миром предметов и ограниченностью его возможностей. Разрешается это противоречие, возникающее в эту пору в сюжетной игре ребенка. Сюжетная игра является типичной деятельностью ребенка в дошкольный период его развития. Сноска «Психология» под редакцией Корнилова, Смирнова и Теплова. Учпедгиз, 1948 год, страница 59. Игра является ведущим видом деятельности ребенка-дошкольника, в процессе которой развивается его психический мир и в частности его воля. Каждое игровое действие ребенка производится и развивается в условиях воспитания, где налицо мир предметов окружающих ребенка и воспитатель, будь то мать, няня или педагог. Анализ игр помог советским ученым вскрыть не только социальное происхождение воли, но и историю развития отдельных волевых действий, их виды и их место в жизнедеятельности ребенка. Деятельность взрослых людей носит общественный характер, и люди находятся в определенных отношениях друг с другом. Подражая взрослым, дошкольник играет в больницу, в синокос, в школу, Каждый из малышей выполняет определенную роль, подчиняясь так или иначе воле организатора. Так развиваются в процессе игры коллективные волевые действия. Выступая в роли сестры, посланной врачом осмотреть больного, ребенок выполняет волевое действие по заданию. Когда ребенок играет один, например, нянчит куклу или учит ее ходить, он выполняет индивидуальное и самостоятельное волевое действие. Так в процессе игры дошкольник тренируется в волевых действиях разного рода индивидуальных и коллективных, самостоятельных и заданных. Развитие этих видов действий, не только игровых, определяется условиями воспитания. Если ребенок является единственным в семье и воспитывается дома без общения с другими детьми, у него будут больше развиты индивидуальные волевые действия и менее развиты коллективные. Если взрослые целесообразно не направляют игровую деятельность детского коллектива, то и коллективная игра может развиваться по неправильному пути. Однако игра – не единственный путь развития воли дошкольника. Путь развития воли посредством игры дополняется не менее важной линией развития воли под влиянием требования взрослых. С малых лет от ребенка требуют соблюдения правил поведения, среди которых режимные требования занимают особенно большое место. Мыть руки перед едой, сидеть за столом и есть определенным образом, следить за одеждой и обувью, вовремя ложиться спать, задерживать чрезмерную резвость, быть вежливым. Все это выступает для ребенка как большая серия сложных волевых действий, которыми ему нужно овладеть. В процессе выполнения этих действий крепнет воля, вырабатывается дисциплинированность и выдержка. Большое значение в формировании воли дошкольника имеют поручения взрослых. Посильные трудовые задания родителей и воспитателей охотно выполняются ребенком. Они развивают ответственность за исполнение. Некоторые родители заигрывают детей, не приучают детей к труду и тем наносят огромный вред их воспитанию, в особенности формированию в их характере нужных волевых качеств. На эту опасность в воспитании дошкольников неоднократно указывал А.С. Макаренко. Макаренко в лекциях для родителей развернул целую программу воспитания воли на основе системы трудовых поручений. В связи с ростом интеллектуального и нравственного развития у дошкольников старшего возраста появляется способность постепенно преодолевать импульсивность своего поведения. Шестилетний ребенок способен поступать обдуманно. В своем поведении он нередко руководствуется и такими высокими мотивами поведения, как долг и честь. В итоге игровая деятельность ребенка и разумная требовательность со стороны взрослых создают у дошкольника готовность к учебной деятельности, ведущей вперед его развития. Однако, несмотря на большой путь развития, который проходит ребенок в дошкольный период на успехи в развитии волевых действий, в целом воля дошкольника еще слаба. Она характеризуется неустойчивостью, импульсивностью, необдуманностью и слабым самоконтролем. Мотивируется она чаще всего непосредственными эмоциями ребенка, возникающими под влиянием сложившейся обстановки. Недостаточность воли дошкольника зависит от его малого жизненного опыта и от характера игровой деятельности, которая в этот период является ведущей. Игра по своей психологической природе является наиболее доступной для ребенка деятельностью. Она не обременяет его сложными обязанностями. Мотивы игры понятны и увлекательны для детей-дошкольников. Интересно ребенку играть, он играет, неинтересно, он может прекратить игру. Таким образом, игра в дошкольном возрасте и не требует хорошо развитой воли. Отсюда, однако, не следует делать ошибочного вывода, что игра дошкольников – безответственное занятие, лишенное всяких обязанностей. В игре правильно организованной ребенок чувствует большую ответственность за действия и сознает свои обязанности. В особенности ярко это проявляется в коллективных играх с правилами. Специфика игры состоит не в том, что она лишена обязанностей и ответственности в отличие от учебной работы и труда, а в том, что в игре ответственность и обязанности качественно иные, чем в учебной с трудовой деятельностью. Ответственность в игре дошкольников не выходит за пределы конкретной ответственности перед коллективом детей, участвующих в данной игре, тогда как ответственность в учебной и трудовой деятельности носит общественный и государственный характер. Следовательно, между игрой, учением и трудом необходимо усматривать не только различия, но и сходства. А.С. Макаренко писал, между игрой и работой нет такой большой разницы, как многие думают. Хорошая игра похожа на хорошую работу. Плохая игра похожа на плохую работу. Это сходство очень велико. Можно прямо сказать, плохая работа больше похожа на плохую игру, чем на хорошую работу. Сноска. А.С. Макаренко. Лекции для родителей. Учпедгиз. 1940 год. Страница 56. Игра является первоначальной школой воли и характера ребенка. В ней ребенок впервые приучается по собственной инициативе преодолевать возникающие трудности и препятствия, проявлять настойчивость и упорство. В игре, отображающей образ жизни советских людей, у детей впервые формируются элементы морально воспитанной воли. Воспроизводя в играх героику советской жизни, дети проникаются уважением к самоотверженному труду взрослых, Высоким чувством любви к своей родине стараются подражать передовым людям, о которых им рассказывают и читают взрослые.